Эпилог. Гулко ударил колокол главного собора. Стаи испуганных голубей взметнулись у неба, описали круг над площадью и унеслись прочь, громко хлопая сизыми крыльями. Ариана сощурила глаза, выйдя из полумрака храма на ослепительно яркий солнечный свет. Она крепко держала Рональда под руку и улыбалась счастливой и немного глупой улыбкой. Но сегодня ей это позволено. Она безумно счастлива. Счастлива, как никогда в жизни. Церемония в соборе получилась пышной. Ее посетил сам император с семьей. Коронованных особ сопровождали фрейлины-императрицы, совмещавшие обязанности фавориток его императорского величества. Матушка и сестра Арианы вели себя очень скромно. Ариана даже удивилась этому – матушка поздравила дочь и зятя ариану поцеловала в лоб и вполне искренне прослезилась от умиления Розалина была задумчива и несколько печально колкости не отпускала и едких замечаний тоже у собора новобрачных ждала роскошная золоченая карета с герцогским гербом запряженная шестеркой белоснежных лошадей с пышными плюмажами и страусовых перьев немногочисленные гости разместились в экипажах и свадебный кортеж торжественный и неспешно тронулся в сторону замка герцога Габриана. Звонка цокали по брусчатке подковы, карета мерно покачивалась, Ариана и Рональд самозабвенно целовались, сжимая друг друга в объятиях. В парадной столовой замка стол ломился от изысканных блюд и благородных вин, сверка хрусталь, матово поблескивал фарфор, сияло столовое серебро. Гирлянды из белоснежных роз оббивали колонны из розового мрамора, свешивались с потолка. Прекрасные белые цветы стояли на столе, украшали большие напольные вазы, их тонкий сладкий аромат наполнял зал. Его Величество отправил супругу во дворец, а сам явился на обед со стайкой весело щебечущих фавориток. Для императора и сопровождающих его лиц спешно накрыли еще один стол на небольшом возвышении – где планировали разместить струнный оркестр. Оркестру пришлось расположиться на длинном балконе под потолком зала. Кроме императора и фрейлин-императрицы, на обеде, разумеется, присутствовали матушка Арианы и Розалина, а также все служащие кофейни. Маркус занимал почетное место рядом с новобрачными, сидел в высоком кресле и время от времени важно поправлял на своей груди графский герб. Все, как заказывал Маркус – золотой лев на серебряном поле, с короной на голове, мечом и кубком в лапах. Император оценил вклад Маркуса в дело разоблачения принцессы Бенедикты и спасения Отечества от ее коварства. У Бенедикты были далеко идущие планы. Она собиралась узурпировать власть и занять имперский трон. Маркусу был дарован титул графа, правда, без права передачи по наследству, «Иначе в империи все коты и кошки в скором времени станут носить дворянский титул». Маркус не возражал. В данном случае император принял мудрое решение. Со стороны Рональда присутствовало несколько его закадычных друзей. Близких родственников у Бриана нет, а приглашать тех, кого он едва знает, не имеет смысла. Эдгар Харт пришел на торжество со своей невестой. Миловидная вдова 35 лет – отличалась легким нравом и смешливостью. Обед проходил весело и оживленно. Танцы не планировались, но император вошел в раж, и ради него было решено перейти в бальный зал. Его величество обратил благосклонный взгляд на помощницу кондитера кофейни. Девица сначала смущалась и краснела, потом призналась его величеству, что она воспитывает двух мальчишек-сорванцов. Император тут же решил оказать матери одиночки высочайшее покровительство. Его фаворитки приняли новую протеже императора благосклонно. Все-таки, если в отношениях между людьми царят мир и согласие, это сильно облегчает жизнь и делает ее более приятной и счастливой. К концу обеда торжество почтило своим посещением императрица. Она шла под руку с очаровательным молодым человеком, который немного смущался и опасливо поглядывал на императора. Его величество несколько удивился, увидев супругу в сопровождении такого интересного мужчины, но был вынужден принять выбор императрицы. Раз он позволяет себе некоторые вольности, то и ограничивать ее величество не имеет права. Поистине, при дворе царят очень свободные нравы. Впрочем, это лучше, чем скука и лицемерие. С наступлением сумерек Ариана и Рональд отправились на вокзал. Бриан заказал литерный поезд, состоящий из двух вагонов. Один для комфортного путешествия, а второй – вагон-ресторан. Бриан обещал показать молодой супруге все прекрасные уголки империи. Путешествие длилось месяц. Они увидели суровые северные скалы, нависающие над тяжелыми волнами холодного моря, Посетили прелестные луга и поля средней полосы империи, долго нежились под южным солнцем, наслаждаясь экзотическими фруктами и любуясь неповторимыми закатами. Медовый месяц прошел прекрасно. Принцесса Бенедикта легко отделалась. Ее даже не заключили в тюрьму. Впрочем, это справедливо. Она не успела никого убить. Иларион Великолепный выкупил любимую дочку за бешеные деньги, и за право предпринимателей из Империи разрабатывать залежи магических полезных ископаемых на территории Азелии в течение ста лет. Принцессу с позором выдворили на родину. В прессе долго обсуждали коварство и преступные замыслы вероломной Бенедикты. После этого, разумеется, никто из наследных принцев не рискнул жениться на принцессе-ведьме. Да и простых смертных, желающих связать свою судьбу со злой принцессой, не нашлось. Бенедикта так никогда и не вышла замуж. В конце концов, своим сварливым характером она измучила даже собственного отца. и Ларион Великолепный отправил дочку в монастырь от греха подальше. Кто знает, вдруг она захочет избавиться от заботливого папы и занять его место на троне. По возвращению из свадебного путешествия Рональду была предложена должность канцлера. Теперь ничто не мешало Бриану занять это место. Он был женат, все соответствовало регламенту. Ариана продолжала вести дела в кофейне и в пекарне. Хотя она и стала герцогиней, это не мешало ей заниматься любимым делом. Эдгар Харт стал ее надежным помощником. Не зря Рональд перевел его из дворецкого в управляющее. Производство расширялось, росло и скоро стало ведущим по изготовлению кондитерских изделий в империи. В свободное от государственной службы время Рональд с удовольствием помогал супруге со счетами и даже порой собственноручно украшал пирожные и кремом. Это стало его хобби и давало возможность отвлечься от государственных дел. У счастливой пары родилось четверо детей. Через год после свадьбы мальчик потом двойняшки-девочки и снова мальчик. Сыновья унаследовали от Рональда его магические способности и по достижении совершеннолетия тоже стали оборотнями драконами. С матерью и сестрой Арианы семья герцога общалась редко. Матрес Кор интереса к внукам не проявляла и предпочитала проводить время в обществе управляющего. Как доложила Маркусу всезнающая крыса Мелиса. Он все-таки был любовником своей хозяйки, но семью герцога моральный облик Матильды не волновал. Это ее жизнь, пусть ведет себя, как пожелает. Розалина вышла замуж за сына банкира. Но, увы, тратить деньги семьи мужа направо и налево ей никто не позволил. Ее расходы строго контролировались, и из дома она могла выходить только в сопровождении супруга, который оказался безумно ревнив. «Золотая клетка всегда остается клеткой». Маркус почил на лаврах славы и даже написал мемуары. Не сам, у него же лапки. Для этого он привлек Харта. Бывшему дворецкому, а ныне управляющему кондитерской империей герцогине Ариан и Бриан, пришлось набраться изрядного терпения. Маркус по несколько раз перечитывал каждую главу и вносил очередные правки. «А что делать?» Мемуары должны отражать действительность. Маркус столько всего пережил рядом с Арианой и Рональдом. Ему столько надо сказать потомкам. красная нитью через все мемуары проходила мысль. Не титул дает величие и мудрость, а характер. Можно быть герцогом и при этом дружить с котом из кофейней и его хозяйкой. Можно отлично печь рогалики и стать герцогиней. А можно быть принцессой. И все потерять из-за неуемной алчности, злости и глупости. Конец книги читали Анастасия Маликова и Роман Попов.